Агент под прикрытием Прервем в этом месте рассказ о похождениях нашего героя. Представим себе этого человека в камере тюрьмы Лафорс, принявшего решение, весьма рискованное, кардинально меняющее всю его жизнь. Ведь с этого момента его жизненный путь стал зеркальным отражением первой половины жизни. Именно зеркальным, когда правая сторона становится левой, а левая — правой, черная и белая меняются местами. В произведениях Анареда Бальзака, которые составили человеческую комедию, встречается сквозной персонаж, которого он списал с Видока. Бальзак дружил с Видоком и даже, по слухам, приложил руку к запискам начальника парижской тайной полиции. В повести «Отец гарио Бальзак дает весьма подробный портрет этого персонажа, Вотрена, в котором современники легко угадывали Эжена Франсуа Видока. Строго говоря, Ватрен — прозвище, которое действительно носил в юности видок. На северо французском артуаском или пикардийском диалекте того времени Ватрен означало «дикий кабан». Это прозвище видок получил за необузданный нрав. Таким образом, Бальзак и не скрывает, кого он вывел в своих романах под этим именем. Господин Ватрен принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят «вот молодчина У него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило приветливое и обходительное обращение. не Нелишенный приятности высокий бас вполне соответствовал грубоватой его веселости. И вот представим себе, Такой человек сидит в камере в ожидании ответа от господина Анри, начальника второго отделения парижской полиции. Перед ним свеча, бутылка дешевого вина, каким тюремщики за гроши снабжали заключенных, он курит трубку и, возможно, вспоминает всю предыдущую жизнь. Что же еще? Ведь к прошлому, скорее всего, возврата больше нет. Даже если Анри не поверит в его искренность, видок уже не останется прежним видоком. Все тот же Анаредо Бальзак в романе «Блеск и нищета куртизанок» вкладывает в уста Вотрена Видока следующие слова, предваряющие его отказ от криминального прошлого и переход на другую сторону. «Предел моего честолюбия — быть частицей порядка и возмездия, вместо того, чтобы олицетворять собою безнравственность. Я впредь никого не буду вовлекать в великую армию порока». Когда на войне берут в плен вражеского главнокомандующего, его не расстреливают, не правда ли? Ему возвращают шпагу и предоставляют какой-либо город в качестве тюрьмы. Так вот, я главнокомандующий каторги, и я сдаюсь. Замечу, что многочисленные биографические статьи, посвященные истории Жана Франсуа Видока, изобилуют неточностями, а порой и просто невероятными выдумками. Мне встречалось, например, утверждение, что Видок плавал на судне знаменитого корсара Жана Барта, что, конечно, могло бы иметь место только в фантастическом романе. Жан Барт умер в 1702 году, а Видок родился в 1775. Заметно и полное доверие к легендам, окружавшим фигуру первого детектива Европы, в первую очередь к тому, что изложено в записках видока начальника парижской тайной полиции. При этом не учитывали ни то, что, скорее всего, писать ему помогали профессиональные литераторы, ни то, что свою задачу неназванные авторы видели в том, чтобы заинтересовать тогдашнюю публику, а вовсе не в том, чтобы донести до этой публики правду. Поэтому... Попробуем вслед за нашим героем вспомнить некоторые сомнительные моменты биографии, которые сыграли известную роль в преображении видока История с первым дезертирством, службой в австрийской армии и возвращением на службу в армию Франции с повышением больше похожа на операцию военной разведки, чем на цепь счастливых случайностей. Столь же двусмысленным представляется вступление видока в тайное общество олимпийцев — и счастливое бегство из его рядов перед самым разоблачением заговора и массовыми арестами. Что до остального, то, возможно, видок не лукавил, говоря прокурору об отсутствии в его жизни реальных тяжких преступлений. В самом деле нет никаких свидетельств об участии в грабежах или тем более убийствах. Конечно, если не считать убийствами дуэли, которых видок и правда числил за собой десятками, но дуэли — в действующей армии в конце 18 начале 19 века были столь распространены, что не только видок, но и подавляющее большинство его современников, исключая совсем уж заведомых чудаков, вытаращили глаза, если бы им сказали «дуэль — это убийство». Точно такое же удивление у большинства тогдашних европейцев вызвало бы причисление к преступлениям, подлежащим наказанию «карточного мошенничества», Ведь этим не брезговали и вполне уважаемые члены общества во всех практически странах Европы, от Британии до России. Можно вспомнить, например, знаменитого Федора Толстого Американца или других великосветских кутил, о которых открыто говорили, что они на руку нечисты. Крапленые колоды ходили в приличных домах так же, как на уголовных катранах, хотя слова этого тогда еще не было. Что до подложных документов и фальшивых приказов, Такие правонарушения казались более серьезными, но и они были распространены чрезвычайно и в общественном мнении не вызывали особого осуждения. Подделка чека, векселя, завещания, конечно, неприличное занятие, но редко в светском обществе дело доходило до суда и тюрьмы. Максимум ожидавший шалуна — увольнение из полка для военного, отказ от некоторых домов. Конечно, иное дело профессиональные фальсификаторы, вроде Альберта Лабе, капитана Лабе. Но Видок не был профессиональным фальсификатором и занимался подлогами лишь по чрезвычайной необходимости. Еще одна страница биографии Видока — служба на фрегате «Реванш» под командованием капитана Поле. Корсарство во время войны вообще не считалось преступлением. То есть англичане, на торговые суда которых нападал реванш, наверняка считали его команду пиратами и в случае поимки повесили бы всех, включая и ведока без всяких раздумий. Также точно поступили бы французы в случае захвата ими английского капера. Но в своих и в нейтральных странах, Корсары и каперы ничем не отличались от военных моряков. Закон их не только не преследовал, но даже защищал. Таким образом, документированных преступлений за видоком числилось не так много, и отношение к этим преступлениям в тогдашнем французском обществе было достаточно мягким. Он не был убийцей или грабителем, не воровал и не подделывал деньги, он даже не занимался скупкой краденого. Единственным серьезным преступлением были многочисленные побеги, но даже в отношении этих подвигов сегодня как-то не хочется его чересчур обвинять, тем более его артистичность восхищала не только уголовников, но и самих полицейских. Например, побег Видока под видом полицейского, сопровождающего Видока. Роль фальшивого Видока играл его подельник. Можно обратить внимание на его знакомство с разбойничьими шайками в конце 90-х годов 18 -го столетия, буквально заполонившими не только провинции, но и сам Париж. Тут обращает на себя внимание то, что сам он не вступал ни в одну шайку и не участвовал в преступлениях, совершаемых всеми этими разбойниками. Интересно, что в записках Видок пишет об использовании многими уголовниками роялистского прикрытия. Они выставляли себя идейными борцами с революционным террором. Думаю, читатель уже догадался, к чему я клоню. Действительно ли первые контакты с полицией в качестве возможного агента для Ведока начались лишь в 1806 году в Лионской тюрьме? Нет никаких свидетельств такой версии, а сам видок в первой части своих записок поддерживает многочисленные легенды о криминальных подвигах. Правда, описывает он все-таки больше не свои подвиги, а чужие. Тем не менее, можно предположить, что вся криминальная жизнь Эжена Франсуа Видока, начиная с военной службы, была легендой правительственного агента. Агента, занимающегося, правда, не уголовными, а политическими и военными преступлениями если, конечно, контакты с разбойниками и грабителями, притворявшимися роялистами, связаны были именно с роялистской окраской шаек, орудовавших в деревнях и на дорогах департамента Падекале. Возможно, обращение к комиссару Дюбуа стало первой неудачной попыткой легализоваться в условиях, когда в криминальной среде над головой короля побегов начали сгущаться тучи. Отметим, что судьба осведомителя, агента полиции в те времена была не слишком безопасна. Для полицейских чиновников агент из уголовников, стукач, оставался презренным отщепенцем, ничтожеством. Его жизнь ничего не стоила, никому из чиновников не пришло бы в голову спасать его в критической ситуации. Загнанный в угол, он вынужден был заботиться о своей безопасности самостоятельно. Видок, возможно, понял, что лишь открыто превратившись в полицейского чиновника на жалование государства, он сможет постоять за себя, не полагаясь на защиту самого государства. Разумеется, это лишь одна из причин. А второй, мести вероломным подельником, сдавшим его при первой же возможности, я уже писал. Наконец, третья причина. Но не последняя по значимости состоит в том, что, возможно, близко познакомившись с преступным миром, видок и в самом деле возненавидел эту изнанку жизни. В конце концов, все три причины ничуть не противоречат друг другу. Напротив, они дополняют друг друга, как дополняют друг друга различные черты характера нашего героя. Но если это так, почему же видок не написал это открыто? Почему даже в своих записках, когда ему нужно было оправдаться перед обществом, он не стал говорить, что действовал по заданию властей, а не из преступных наклонностей? Тут могло быть две причины. Во-первых, и во Франции, и в России в глазах общества разбойник, грабитель, словом, уголовник, имел романтический ореол А вот полицейский агент, осведомитель, шпион окружен был всеобщим презрением шпионами пользуются, но их не уважают. Таково было общее убеждение. И видок прекрасно понимавший это, или автор, фактически написавший мемуары, предпочитал выступить в качестве раскаявшегося уголовника, а не правительственного агента. Ну а второй причиной могли быть опасения мести от преступников или заговорщиков. Одно дело, преступник видок который раскаялся в 1806 или даже в 1809 году — И совсем другое — полицейский агент Видок, задолго до того вынюхивавший опасные секреты. Так что предлагаемая версия вполне имеет право на существование. К тому же она достаточно убедительна, как мне кажется, объясняет многие сомнительные моменты биографии Жена Франсуа Видока, которому в момент обращения к господину Анри исполнилось уже 34 года. Возраст более чем солидный в те времена.